«Едемте с Богом, и это мне показалось, хомут цел!» Петр понял, что медник с тележки не слезет и палки не выпустит. «Для чего ему нужна моя палка?» Он старался поставить себе этот вопрос, и старался себя уверить, что действительно это вопрос. В бессознательной же души глубине все это для него с некоторого времени перестало быть даже вопросом. Тогда Петр свободной рукой, что есть мочи, хлестнул лошаденку. Они теперь вылетели вверх, Он повернулся к Меднику. Он увидел прямо перед собой и Медникову руку, державшую на балдашник палки, и всю дохленькую фигурку, подпрыгивающую в тележке. Но, заметив глаза Петра, вопросительно следящие за его движением, лиховский мещанин принял невинный вид, будто он внимательно... разглядывает резьбу костяной ручки. — Что, хорошая палка? — криво улыбнулся Петр. — Ничего себе палка, — криво улыбнулся и медник. Я вот смотрю, какую она из себя представляет кость. — Дай сюда, я тебе покажу, — А вот тут, погодите-ка, есть клеймо. Да нет же, вот оно. И после легкой, но едва заметной борьбы Петр с силой выдернул палку из рук медника. Они были на другой стороне верха и снова мчались по полю. А когда они были от верха уже опять далеко, Петр, оглянувшись, Увидел, как из того верха беговые вылетели дрожки, и все та же темненькая фигурка беззвучно махала рукой нахлестывая лошадь. Точно призывно она манила, точно она без слов говорила. Но случай во враге внушил Петру бодрость. Нет, нет, нет, все это мне показалось, уверял он себя. «Да, да, да, все это есть!» — стучало сердце в ответ, и палки из рук Пётр уже не выпускал. Медник же, сидя теперь на краю тележки, и не сопел, и не пыхтел, казалось, он вовсе не волновался, но его надутые губы еще надулись, и он довольно-таки явственно повернул Петру спину, — А вы знаете этих купцов, Еропегиных? — кинул ему будто невзначай Петр. — Их у нас все знают. Спросите последнего лиховского мальчишку. — Нет, а так, вы у них лудите посуду? Невольно Петр с Медником перешел снова на «вы». когда ему показалось, что успокоились его подозрения. «Нет, я у них посуды еще не лудил, у них э, другой медник, и даже медника этого я не знаю». Так сомнения успокаивались. Петр задумался. Утренней веселости все же как бы и не бывало. Уже они подъезжали к Лихову. Как бы теперь только спровадить этого, а там и на станцию еще, пожалуй, вяжется медник, вызовется к Еропегиной провожать. Едва они въехали в Лихов, как стали подпрыгивать — Да так, будто под тележку были нарочно подброшены самые, что ни наесть, неудобно мостимые камни. Петр поехал по-мягкому. Они огибали высокий острожный чистокол, около которого разрослись кураслепы. Вдали поблескивал одинокий штык. В острожных решетчатых окнах Видел он бритое лицо в сером халате. Вероятно, это кто-то из Фокиных, либо из Алёхиных. Пётр подумал, и пока он разглядывал бритое это лицо, соскочивший из тележки Медник подбежал к низкому домику и упорно о чем то шептался с таким же картузником, как и он. Картузник кивал головой в знак согласия, с любопытством искоса поглядывал на Петра и поплевал семечками. Все то произошло незаметно, и когда Сухоруков влез на тележку и завладел вожжами, Петр разглядывал бритое то лицо, ему улыбавшееся из решетчатого окошка. Они поехали дальше». — А что так тихо? — Ну, сами видите, какая у нас тут дорога. Картузник следовал за ними. Теперь к тому дому, около которого только что Медник шептался, подъезжали и дрожки. Если бы Петр обернулся, он увидел бы темненькую фигурку, слезавшую с дрожек, и обступившие его две другие фигурки увидел бы он. Но Петр соображал теперь, как ему избавиться от Медника. И он был удивлен, когда Медник остановил лошадь при въезде на базарную площадь под вывеской Сухоруков. — Ну, барин, прощай. Я тебя подвез, отоперечат. «Уж ты сам ходи на своих ногах. Мне пора в свояси. «Так, спасибо, спасибо». Пётр слезая, протянул ему плату. «Не, погоди. Деньги-то ты оставь при себе. Мы сухоруковы. И денег за такие дела мы не берем». Он опять держался с достоинством. Он опять перешел на «ты». «Ну, все ж спасибо!» Вместо платы Петр протянул ему свою руку, правда, в перчатке. И замашки же у Петра с вчерашнего дня завелись, прям сказать, барственные. Он вздохнул облегченно, что с медником у него так все это обошлось просто. Он корил себя за позорные подозрения». Быстро, свободно, теперь он шагал по направлению к станции. Еще полчаса, и все будет кончено. Его постыдная связь с этой местностью оборвется навеки. Так он шагал и помахивал тростью, и никто из встречных мещан при виде этого горожанина не мог бы сказать, что вчера горожанин ходил в заворызганной красной рубахе и с продранным локтем. Проходили мещане, не оборачивались, только все один мещанин, неотступно следовавший за Петром, с его спины не спускал глаз, не обгонял, не отставал лиховской мещанин, равномерно следуя по пятам.